Глава 31. Здесь так хорошо? Вокруг никого не было. Лишь изредка мимо проезжала машина. Когда я въехала, почти каждый день здесь отдыхала. Не могла нарадоваться. Мое крыльцо, мой дом. Я немного помолчала. Приятное чувство, правда? Твой дом. Разговаривать с ним было все равно, что записывать мысли в дневнике. Мне всегда нравилось так сидеть. Не только здесь. Видел у папы на крыльце качели. Мы их повсюду возили с собой. Из гарнизона в гарнизон. Как и папина кресло. Кайл слушал внимательно, и я продолжала. Когда мы приехали в Техас, крыльцо у нас было маленькое, и мы убрали качель в гараж. Твердое такое дерево, местами поцарапанное и потертое, Но все равно не то, что теперешняя садовая мебель из полиэтилена. Полипропилена. Поправил Кайл. Точно. Я вспомнила маму, как она любила сидеть по ночам на крыльце и смотреть в небо. А мама практически жила на крыльце круглый год. Как-то она мне сказала, что, наверное, Бог состоит из звезд, и когда гаснет звезда, умирает и частичка Бога. Кайл не сводил с меня глаз, и я чувствовала, что краска заливает мне лицо. Говорила я так, словно... словно думала вслух, сама того не замечая. Похожие слащавые сценки я видела в кино и читала о них в книгах. В жизни такое казалось немыслимым. Затасканные штампы. И, пожалуйста, я сижу и откровенничаю с чужим человеком. То есть все, конечно, не так примитивно, но у многих древних народов религия основывалась на движении звезд и планет. Мама мне часто рассказывала. В этом что-то есть, правда? Они ведь всегда были. «Всегда?» — подал голос Кайл. Он говорил «мало». И каждое слово казалось значительным. Наверное, поэтому, когда он о чем то спрашивал, я тщательно обдумывала ответ. «Я, конечно, не знаю. А ты?» Он покачал головой. «Религий очень много. И людей много. Вот они и не могут прийти к одному мнению. Нужно подождать, накопить знаний. Согласен?» «Не слишком ли сложные вопросы я задаю вот так, между прочим?» Кайл глубоко вздохнул. Чем дольше он думал над ответом, облизывая губы, тем с большим нетерпением я ждала. Время шло. «Понимаешь, — промолвил он наконец, — я просто хочу быть хорошим человеком. У меня есть много знакомых, и замечательных, и плохих людей, причем и среди верующих, и среди атеистов. Есть нечто более важное. Чем гадать, откуда мы взялись, я уж лучше сосредоточусь на том, как жить, хотя бы в ближайшее время». То была самая длинная речь Кайла с нашей первой встречи. Обычно безумолку говорила я. «Не знаю, во что верить», — добавил он и замолчал. Где-то хлопнула дверца машины. У меня звякнул телефон, пришло сообщение от Эллади. Она пошла в гости к какой-то Джулии, где все, кроме самой Эллади, смогут выпить. Я положила телефон экраном вниз на бетонное крыльцо. «Не знаю», — повторил Кайл. «Знаю только, что мне еще долго разбираться с разным дерьмом». Голос у него дрогнул. И я поняла. Речь о чем то наболевшем. Тяжело слушать такие вещи. В горле у меня соднило. Я сглотнула. Не помогло. При мысли о том, что успел повидать Кайл в его возрасте. В нашем возрасте у меня буквально щемило сердце. Гораздо проще, когда ничего такого не чувствуешь, но я не могу. Я всегда все чувствую с самого детства. Либо радость, либо печаль. Бросалась из крайности в крайность. Карина слишком сильно переживает говорила мама. «Принимает все близко к сердцу». Мне страшно хотелось расспросить, что имеет в виду Кайл, однако я понимала, ему будет неприятно. Я ощущала его напряженность и молча смотрела в небо. Оно уже меняло цвет с голубого на оранжевый. Я представила Кайла с оружием в руках. Кайла с его мальчишеской улыбкой. Кто знает, что ему довелось испытать. Его застывший взгляд. «Мне захотелось что-нибудь сказать». По крайней мере, теперь ты хотя бы в безопасности. Прозвучало не слишком убедительно. А знай, Кайл, что я к нему чувствую, понял бы. Слова мои далеки от истины. «В безопасности?» — спросил он. «От кого? Над нами плыли облака».